Глава двадцать восьмая На следующий день меня, да и не только меня, ожидал сюрприз. Я только-только позавтракал, как обычно, дал несколько кусков колбасы вечно голодным щенкам. И тут Кайта, до этого спокойно сидящая около моего стола и выпрашивающий очередной кусок, резко встала и уставилась на дверь, подняв уши. — Ты чего, девочка? — увидев ее поведение, спросила Света. Судя по звуку, во двор заехала какая-то машина. Ну, мало ли тут у нас их ездят. Целыми днями туда-сюда катаются. Тут какая-то буквально сорвалась с места и бросилась на улицу, чуть не сбив входящего столовую слесаря. Тот еле успел отойти. — Чего это с ней? — Спросил я у Светы. — Не знаю, — пожала она плечами. И практически сразу с улицы раздался ее лай. Бросив все, мы пулей выскочили из-за стола и побежали на улицу. Булат рванул первым. Мы еще только соображали, а он уже с пробуксовкой по полу стартанул на лай кайты. Выбежав на улицу из столовой, мы обалдели. Во дворе стояла наша вся в пыли и грязи Навара. Навара-крота. И из нее вылезали наши пацаны. «Ты моя девочка!» — увидели мы и услышали бас Большого. Он вылез из машины, и Кайта буквально запрыгнула ему на руки. Эту картину надо было видеть. Он прям с трудом держал ее на руках. Кайта вся прямо-таки извивалась у него на руках. Настолько рада она была его видеть. А он ее. Следом за Большим из машины вылезли сам Крот, Зима, Лама, Вольт и Риф. Их тут же облепили наши бойцы, кто их знал. Слух о приезде пацанов мгновенно облетел сервис. Все выбежали их приветствовать. — Здорово, бродяги! — крикнул я им, подходя быстрым шагом к нашему джипу. — Какими судьбами? — Привет, Саша, Света! — поприветствовали они нас. — Соскучились мы по вам! — радостно улыбаясь, сказал Крот. — Решили проверить, как у вас тут подготовка идет. — Да не нас троих привезли, — засмеялся Риф, глядя на Большого. Тот уже сидел на корточках и продолжал гладить кайту. — Меня, Большого и Вольта. Пару дней мы точно выиграем. Нам надо кое-что из оборудования, вот и решили приехать сами. — Не, ну вы молодцы, конечно, — удивился я столь смелому поступку. — Не страшно было ехать-то? — Да ладно, — махнул рукой Зима, — у нас тачка быстрая, И вооруженными до зубов. То-то и видно, что Крот на ней на все деньги жарил. Смеясь, показал на грязный кузов Навары Миха. Ну, доехали же, развел руки в стороны Крот. Молодцы, молодцы, похвалил я их. Давайте переодевайтесь, отдыхайте и в кабинет ко мне. Расскажете, какие там у вас дела. Если вы приехали, то точно не просто так. Через полтора часа вас жду. — Не вопрос, Саня, — крикнул Лама. — Нам еще назад сегодня ехать. — Как это? — удивился я. — Да вот так, — подхватил Крот. — Сейчас возьмем кое-что и назад. — Где Селя? — Тут я, — раздался его голос. — Ты нам с американцем нужен, дружище, в качестве перевозчика. — К апрелю все, — ответил Селя. — Не вопрос. Через полтора часа, как и договаривались, риф, крот, вольт и большой пришли ко мне в кабинет. Зима и лама, со слов крота, брали запчасти и грузили их в грузовик. Апрель дал добро на его поездку. Ну и, само собой, несколько бойцов мы также отправляем туда. Ну, с чем вы приехали? Спросил я довольных пацанов, когда все сидели в кабинете, плюс апрель и туман тоже присутствовали. «Давайте я первый», — взял слово «большое». «У меня быстро». «Я, собственно, приехал для того, чтобы набрать бойцов для охраны завода и вышки. Ну и так охрана нам нужна». «Сколько человек вы решили с маленьким набирать?» «Минимум пятьдесят, чтобы две смены было». «Их всех надо будет вооружить, одеть, обеспечить транспортом и жильем». «Хорошо», — ответил я. «Сам ты, думаю, замучаешься собеседование проводить, Валер». «Ты как, поможешь?» «Да не вопрос!» «Сань, сегодня же и начнем!» «День и бойцы будут! День и бойцы будут!» «Можем разбавить нашими старенькими бойцами!» «Да!» — кивнул большой. «Мы с маленьким думали над этим!» «Спасибо, Валер, за помощь!» «Да не за что, большой!» «А бундирование и оружие у нас есть!» «С транспортом вот не айс пока!» «Пожилье там у вас не знаю!» И вообще, когда в гости позовете-то. А то все уши тут своим азисом прожужжали. — Так собирайся и езжай с нами, — пожал я плечами. — В чем проблема-то? — За себя оставишь кого? И милости просим. — Вась, что там по жилью-то? Нашел мне тебя пещеры? — Нашел. Вернее, нашли. В наших же горах есть две большие. «Человек-сто с небольшим разместим там легко. Оставшиеся пацаны там сейчас оборудуют их, как ты и говорил». «Отлично», — оборудовался я. «Дальше что?» «Дальше я», — подал голос Вольт. «Значит, по связи дела такие. Из всего, что привезли из облака, я собрал три рабочих радиостанции. Усилители сигнала нашли много. Ретрансляторы тоже есть». Одну приемопередающую радиостанцию с ретранслятором и усилителем собрал, протестировал, работает. На остальные две нет приемо-передающей антенны. Чтобы остальные антенны сделать, нужен специалист. Перепрошьет контроллер на тарелке, и все будет хорошо. Можно будет остальные устанавливать где надо. Так как у нас есть готовая к работе одна приемо-передающая радиостанция, то нам нужна вышка. Вариантов два. Варить самим или тащить из облака из города с аппаратурой. Сами сварим, — ответил я, — если там ничего сложного, конечно. Мы с собой туда железа много везем. Ничего сложного нет, — ответил Вольт. Эту станцию в пещере Митяя поставим, а вышку с тарелкой — над ней. А дальше надо будет поставить еще одну вышку со станцией на других горах. — Ко всему этому нужно будет тянуть электричество. — С этим тоже проблем не будет, — заверил я его. — Кабели мы много заказали. — Апрелю возить теперь не перевозить. — Слушай, а радио мы сможем сделать? — Ну, музыку там крутить, передачи какие, приветы передавать. — Музыка-то в каждой машине есть, да и магнитофонов везде полно. — Будут слушать по-любому. Как-никак свое местное радио. Мужики тут же загудели от моего вопроса. Идея с радио всем понравилась. Вольт задумался и через непродолжительное время ответил. В принципе, это все реально. Будем передавать в FM-диапазоне, но тогда нужны будут еще радиостанции. Можно будет также через те же вышки все передавать, только придется дополнительные источники питания. Дополнительное оборудование ставить. Можно забрать пару радиостанций для вещания развлекательных радиопередач и поставить их тут, в городе. Набрать диджеев, ведущих, кое-какое оборудование найти, купить или самим сделать. В общем, нужен человек, который сможет разобраться и либо починить, либо собрать из чего-то. Короче, тот, кто умеет обращаться с паяльником. «Да не вопрос», — сказал я. «На бирже кого хочешь тебе найдем». «Делай тогда радио тоже. И навскидку ради интереса можешь сказать, что нам понадобится». «Дайте прикинуть тогда». Он на пару минут замолчал, что-то написал на листочке, потом перечеркнул и написал снова. Мы сидели и молчали, не мешали ему. «Радио все хотят». «Значит, что мне нужно?» — почесал лоб кончиком у руки Вольт. — Радиостанция. Делаем по тому же принципу, как и обычную радиостанцию для раций. Студийное оборудование. Все, что входит в этот пункт, надо искать в облаке. Там по-любому должно быть какое-то здание, типа заброшенной или разрушенной станции радиовещания со всем оборудованием. Что-то сломанное не подлежит ремонту. Что-то отремонтировать, перепаять контакты. — Бери, ребята, и езжайте, — пожал я плечами. — Там аппаратуры валом. — Да, так и сделаем, — ответил Больт, продолжая что-то писать на листке. — Дальше нам понадобится набор кабелей с разъемами. Для меньшего риска можно поискать тут по магазинам. Паять придется много. Мебель для студии радиовещания, стойки для микрофонов, шкафы для аппаратуры, столы для пультов консоли управления. «Дядя Паша со Степановичем тебе какую хочешь сделают», — сказал Туман. «Они в одном из новых ангаров небольшую столярную мастерскую сделали. Натаскали туда станков, пил там каких-то, и там несколько мужиков занимаются с деревом». «О как!» — удивился я. «Молодцы, старички наши!» «А то!» — скинул голову Туман. «Молодцы, даже и сказать нечего. Так что с мебелью проблем не будет». Ну и замечательно, сказал Вольт и продолжил. Микшер звука. Устройство управляет звуком, наложением эффектов, сведением звуковых дорожек и так далее. Пульт управления системой в целом. Диджейская консоль. На ней множество тумблеров, переходников, дорожек управления звуком и так далее. Консоль бывает с аналоговым или цифровым управлением. Нам подойдет любая. Для консоли с аналоговым управлением нужен человек, работавший на подобной консоли. Для консоли с цифровым управлением нужно специальное программное обеспечение на компьютер, хотя ей можно управлять и без помощи компа. Если найдем такую консоль, то можно будет запускать автономное радиовещание, то есть присутствие человека нужно лишь для наблюдения за компом. Просто в программе задаем режим автотрансляции и все. Микрофонный усилитель. Захват звука от микрофона, удаление шумов, лишнего фона и прочее. Динамический процессор для обработки звуков. Он принимает весь звук с микрофона, с консоли управления, обрабатывает, удаляет фон, создает чистый эфирный звук. Я один не понял, что он сейчас перечислил, спросил Апрель. Я тоже ничего не понял. Согласился я с апрелем. Да и судя по вашим рожам, я с улыбкой посмотрел на сидящих мужчин, вы тоже ничего не поняли. Погодите, мужики, остановил Насвольт. Не сбивайте меня, пока мысля не ушла. Он снова начал быстро что-то писать на листке. Следующее, что нам надо. Компьютер. Комп подойдет почти любой. Главное, чтобы там было нужное программное обеспечение. Программы мы не найдем у нас. Нужно искать в, горо в городе комп с оборудованием для связи. Даже если комп будет раздолбан, снимаем оттуда жесткие диски. Если найдем хорошего системного администратора и он сможет вытащить с диска. Там может быть нужное программное обеспечение для радиовещания. Передатчик сигнала в FM-диапазоне и антенна. Если с антенной, передающей сигнал, все не так сложно, то с передатчиком проблема. Передатчик самим сделать сложно. Тут нужен спец, который шарит в радиотехнике. Нужно найти хотя бы парочку раздолбанных, чтобы собрать один рабочий. Антенну, передающую сигнал, сможем сделать сами. Тут, конечно, простой мачты не обойдемся. Нужно будет несколько тарелок. Программисты настроят контроллеры на передачу сигнала в нужном нам диапазоне. Установим тарелки для передачи сигнала во все стороны на 360 градусов. И будет нам радио. Вроде все. Вольт, дружище, — обратился к нему, — для нас всех это темный лес. Возьми себе пару помощников на бирже. Надо больше — бери больше. Но связь и радио нам сделай. Финансирование — не проблема. — — Ладно, — махнул его на будет вам все. — Ну и у тебя что, Риф? — спросил я у него. — У меня следующее. Наш Карлсон сделал облет ближайшей территории. Тут, наверное, Кроту лучше меня дополнить. — Ну да, — спохватился Крот. — Мы отъехали от этого речного облака километров на пятнадцать точно. Ехали вдоль реки. Там везде саванна. Потом Саныча запустили в небо. «Как змея?» — хохотнул Туман. «Ну, типа того», — улыбнулся Крот. «Кружил он там пару часов. Река просто нереально огромная. Идет она хрен пойми куда. Километрах двадцати от облака, из которого она выходит, Саныч сверху увидел остров. Он прямо посредине реки, и река его огибает с двух сторон, а чуть дальше — еще несколько маленьких островов». вы размеры этого острова тут же спросил я саныч сказал большой около 20 квадратных километров деревья поля зеленый весь в общем зверей сверху он не видел людей тоже никаких признаков присутствия человека не обнаружено моему оптику дали хорошую он никого не видел так что нет там никого а река дальше идет давай ты дальше риф кивнул ему крот Да, река действительно широкая. Саныч фотки показывал, моему фотоаппарат с собой дали. Я, когда их увидел, прифигел немного. В России мне доводилось бывать на разных реках. Могу вам сказать, что эта река тут напоминает мне нашу Волгу. Волга шириной от 10 километров у южной границы Волгоградской области и до 27 километров в Волго-Ахтубинском пойме. Река Лена... там, где много островов, расширяется на 20-30 километров. Так что тут можно развернуться, будь здоров. Я дал Санычу несколько наводок, как и что посмотреть. В самой реке особо крупных животных он не увидел, на берегу тоже. Это, конечно, не значит, что их нет. Но с виду все более-менее. На самом большом острове можно построить базу отдыха. Место очень хорошее. Рыбалка там, все дела. Рыбы много. А на островах поменьше построить частный сектор, частные домики. По катерам в облаке. Тот катер, соболь, который мы увидели в нашей поездке туда, можно вытащить и починить. Чуть дальше метеор. Его тоже реально выдернуть из воды, но есть проблема. Рив замолчал и обвел нас взглядом. Там эти моржи. Хорошо, что мы к ним тогда не подъехали. Саныч, когда кружил над ними, видел, как они между собой подрались. У них вместо передних ласт какие-то конечности, и двигаются они очень шустро. В воде они еще быстрее, и там еще какие-то хреновины здоровые есть. Одна из этих хреновин играюще кончила моржа. «Нифига себе!» — присвистнул я. «Морж сам по четыреста кг». — А там, значит, что-то еще больше есть. — Точно, — кивнул Риф. — Одно хорошо. За территорию облака эти зверюшки не выплывают. Наш Карлсон за ними долго наблюдал. Они там живут все. Катер нам нужен точно, метеор тоже. — Ну и как ты будешь с моржами и теми, кто в воде, разбираться? — спросил Туман. — Это вам не ящеры. Там за железом грузовика не спрячешься. Взрывами, спокойно сказал Риф. Просто, когда мы катер вытаскивать будем, закидаем там все гранатами и взрывчаткой. Так что справимся. Какие бы большие там звери ни были, от взрывов они в любом случае будут себя не очень комфортно чувствовать. Так что спокойно, парни, все это решаемо. «А катер-то где будешь чинить?» — с интересом спросил Апрель. «Сварим плавучий блок и установим около берега за облаком. Док в виде перевернутой буквы «П». Погружен в воду. Загоняем туда судно. С помощью подачи воздуха в балластные отсеки дока поднимаем его над водой. И вуаля! Катер весь виден. Также можно производить и спуск. Док же плавучий. Тащи его куда хочешь». Эти доки представляют собой плавучие сооружения с прямостенными образованиями в поперечном сечении, имеющие форму перевернутой буквы «П». В понтоны дока принимается забортная вода, и он погружается в воду до палубы безопасности, расположенной в башнях и предотвращающей самозатопление дока. После притопления дока в него вводят докуемое судно и устанавливают. При откачке воды из понтонов доковыми насосами док начинает всплывать, принимая на свою келевую дорожку судно и поднимаясь вместе с ним из воды. В момент соприкосновения судна с килевой дорожкой для обеспечения устойчивого положения судна под него подводят подвижные кильблоки, или же между бортом судна и стеной башни дока ставят упоры. Для реки, я думаю, хватит 20-30 метров длины, ширины 10-15. Варить из листов, ребра жесткости, из уголка и швеллера. Нужна сварка, резак, газ и кислород, электричество для насосов. По перевозке сделаем, как я уже и говорил. Нужен большой прицеп под катер. Прицеп загоняем в воду, лебедкой вытаскиваем катер на прицеп и грузовиком вывозим из облака. чтобы катер у нас не утонул перед тем, как мы его спустим назад в воду и потащим в док. Мелкий ремонт можно будет сделать прямо на прицепе. Листы железа наварим, и все. Все суда имеют двойное дно и при одном подтопленном отсеке вполне перемещаются. Это что касается Соболя. С метеором будет немного сложнее. Он больше погружен в воду. Но док плавучий, подтащим его к метеору, Погрузим в воду под метеор в метеор затаскиваем емкости типа бочек туда в воздух. Главное его от дна оторвать. Ну а дальше дело техники. — Как-то сложно все, — неуверенно сказал Туман. — С этим Соболем все понятно, а вот с метеором совсем нет. — Да ничего там сложного нет, — улыбнулся Риф. — Главное — док погрузить в воду и метеор чуть оторвать от дна. А вот для этого уже будет нужна пара водолазов. Смертники, сказал Вольт. Ну почему же смертники? так же спокойно ответил Риф. Я же сказал вам, что мы сначала поглушим рыбу, а только потом полезем под воду. Лихие парни наверняка найдутся. А что ты в сам метеор собрался засовывать? спросил я у Рифа, чтобы его одна оторвать. Баллоны, бочки, потом воздух закачаем в них и все. Да, звучит это все это очень сложно, но на самом деле ничего сложного нет. Будет у нас два быстроходных катера. Сами мы тут такие точно не построим. В это чем сначала соболь починим, приведем в порядок, потом и до Метеора доберемся. Может еще что появится там, что проще будет из воды доставать. Также нам, помимо двух водолазов, нужны сварочные инверторы и сварщики. Механики, маляры, электрики, мотористы. Работы хватит всем. Найдем водолазов, значит, нужен компрессор с осушителем воздуха для зарядки баллонов для водолазов. И, кстати говоря, Саныч видел там несколько небольших лодок с подвесными моторами. Водные мотоциклы с другой стороны валяются. Мы же можем себе техники водные оттуда натаскать. Мама, не горюй. Починить ее и кататься. И, кстати, если будет хоть одна лодка с подвесным мотором, мы ей сможем док тащить по воде. Все же наверняка видели, как маленькие катера двигают огромные океанские лайнеры. Вот точно так же и мы будем делать. Давай так, риф взял я слово. Остров — это, конечно, хорошо. База там нам не повредит точно. Дом отдыхает, ты прав. Да и многие наверняка захотят себе на других островках домик небольшой построить. Считай, сколько и чего надо, и начинай заниматься сначала базой отдыха. Я, конечно, представляю, во что нам выльется строительство этого отеля, но оно себя оправдает точно. Главное — зацепиться и иметь катера для передвижения между островами. «Делай, док, вытаскивай соболь, приводи в порядок. Потом будем остров обживать. Думаю, меня все поддержат, если я скажу, что весь строительный материал для постройки базы повезем из оазиса». «Вырубать остров не стоит. Голое поле никому не хочется». «Значит, нужна будет еще баржа», — тут же дополнил Риф, — «для перевозки всего этого». Но при наличии рабочих рук баржу построить не проблема. Ее можно будет либо к Соболю прицепить, либо опять-таки сами на ней движок поставим. Ну и все будет у нас своя рыбалка и база отдыха на реке. А там уже можно будет и подальше по реке сплавиться, посмотреть, что там. — А что нам мешает построить жилые дома на берегу реки? — спросил Крот. — Почему именно на островах? «Потому что в саванне агрессивное животное», — ответил ему я. «Забыл про них?» «Точно», — кивнул он. «А на острове будет гораздо спокойнее», — продолжил я. «Надо только реку проверить, чтобы там какого лох чудовища не оказалось, и оно в один прекрасный момент не сожрало рыбаков и отдыхающих. Там, кстати, можно будет неплохой курорт сделать». И, например, лично я точно не откажусь от возможности построить себе небольшой домик на одном из этих островов. — А я вам про что? — засмеялся Риф. — Отель, все включено, анимация, ночные дискотеки, рыбалка. Народ точно повалит. Еще один источник дохода будет. Да и когда люди строятся, начнут. Перевозки и охрана всем нужны будут. Катера береговой охраны нам точно понадобятся. — Сами подумайте. Приехали после трудовой недели сюда или на реку, поставили тачку, прыгнули в катер, как дали под соточку по воде, и раз — вы на своем острове, где никого нет, и вы сами себе хозяева. «Круто — Круто! — загалдели мужики. — Я тоже так хочу, и мне домик надо. — Давай, Риф, — решился я, — занимайся. Ты у нас и будешь главным по этим тарелочкам. Набирай людей, механиков, проводите разведку острова. Я хочу начать параллельно и заниматься, и строительством на острове. Занимайся. Денег дадим. Отлично. Потер руки Ри в предвкушении. Как там профессор наш? спросил я. Сергей Викторович. Роят, ухмыльнулся крот. Вчера мы его возили в карьер. Он там с датчиками своими колдует все. Сегодня его казак должен был туда отвезти. Он все пытается настроить датчики, чтобы понять время появления арканитовой породы. Так что, думаю, через несколько дней будет результат. Также он с ребятами размечает место под завод, где и что устанавливать. «Васи наши, — крот кивнул в сторону Большого, — нашли место под поселок. Там есть несколько родников». Скважины сделаем, будет вода. Нарезают сейчас участки под дома с землей. Мы тут, кстати, попробовали топливо из блюра на мотоциклах, сказал я парням. Смазку и масло в сервисе тоже. Все в полном восторге. Здорово, обрадовались мужчины. Топливо — вещь, поддержал меня туман. Я его в свой мотик залил. Когда поехал, такое ощущение, что у меня десяток лошадей прибавился. «Да и пластилин этот нам Саша показал. Обалденная вещь!» «Да, мы тоже в восторге были», — сказал Большой. «Особенно, когда прострелить из СВД в упор пластину не смогли». «Мы тут у нас нефтяника бывшего нашли», — продолжил я рассказывать им про наши дела. «Он сейчас занимается сбором оборудования и людей для качания блюра». «Что по гонкам-то?» — спросил Крот. — У меня уже человек десять спросили, когда в карьере гонять будем. — А ты разобрался с ним там? — вопросом на вопрос ответил я. — Как и что там делать, чтобы проводить гонки? — Набежаешь! — улыбнулся Крот. — Давай расскажу про карьер. Всего там четырнадцать колец. По его километражу ты, Саша, немного ошибся, когда сказал, что он длиной пять-шесть километров. Наверное, это из-за колец так получилось. Сверху смотришь, вроде небольшой. А ехать начинаешь, он не кончается. Его длина с самого низа и до финиша наверху 11 километров 320 метров. Я наварой мерил. Потом на Фольксе еще проехали. Тоже по одометру километраж смотрели. Плюс-минус 50 метров, ерунда. Селю мы берем сегодня и в качестве перевозчика, и в качестве грейдера. Прогоню его несколько раз по кольцам. Он нам все сравняет и отбойники сделает на особо опасных поворотах. «Сама трасса? Во!» — он показал большой палец. «Я там уже промчал пару раз на наваре. Чем выше кольца, тем больше возрастает скорость. Думаю, что на мощных тачках на прямых участках последних двух колец можно будет разогнаться под 200, если не больше». Потом только машину боком ставить и в поворот входить. Ну, или тормозить в пол. Но это потеря времени. А если промахнулся? Спросил Апрель. Примерно до десятого кольца ниже следующего кольца не упадешь. Скорость не позволит улететь далеко. А вот остальные... Если вылетел, то... Он хлопнул свои ладони друг от друга. Котлета... Выше десятого кольца за каждым поворотом притаился смертельный обрыв. Скорость большая будет. По-любому вылетишь с кольца, как пробка из бутылки. Но дорога широкая. Если не дурак, то должен успеть оттормозиться, либо тачку боком ставить. По-хорошему, там все повороты можно проходить в заносе. Надо будет тем, кто будет участвовать, дать время на примерку трассы и для тренировок. — сказал Туман. — Само собой, — кивнул Крот, — иначе повылетают все наверху. Для этого я и хочу с помощью сели отбойники из земли сделать, чтобы, если что, хотя бы в них втыкались. То, что там кто-нибудь побьется, я вам гарантирую. Но любые автомобильные гонки опасны. — На каких тачках там можно гонять? — спросил Туман. — Да на любых, — пожал плечами Крут. — Если ты имеешь в виду джипы, то на них тоже можно. Только на последних кольцах я бы рекомендовал все-таки со скоростью в повороте не переборщить. коркнуться можно на раз. Центр тяжести, знаете ли, выше, чем на легковушках. АМГ я свой, кстати, забираю. Пацаны его сейчас на прицеп погрузят и туда на нем. — Ох, я там и погоняю, — улыбнулся Крот. — Тотализатор можно сделать, — предложил Туман. — Казак этим уже занимается, — ответил Крот. — Также он там места для зрителей подбирает, чтобы всю трассу было видно. — Там, конечно, пыльно, но видно будет все. Машины только на подгруппы разобьем по мощности мотора, приводу и джип легковая. — Ну и, в принципе, все, можно гонять и делать ставки. — Я участвую, — побарабанил я пальцами по столу. — На чем? — удивленно спросил Риф. Мерен Мерин-то твой вроде пал смертью храбрых. — Мы ему подогнали, — улыбнулся туман. — Эскалейда. — Но участвовать он, скорее всего, будет на тачке, которую купил себе буквально вчера, — продолжил Апрель. — 9 Эволюшн. С ним сейчас Славка в сервисе колдует. — О как! — удивились ребята. — Поздравляем! — Эва вещь! — с уважением покачал головой Крот. — Особенно, если ездить на ней умеешь. — А я умею! — заверил я его. — Тогда у меня и у Игоря будут проблемы! — ответил Крот. — Я-то думал, что только мы с ним вдвоем конкурентами будем. — А тут Эво. Четыреста лошадей будет? — «Будет», — снова кинул я. «Тогда точно проблемы», — вздохнул Крот. «На прямой ты нам сольешь, конечно, по скорости. А вот в поворотах мы тебя особенно на нижних кольцах». «Ну, ничего, тем интереснее будет. Как раз и получится, что я, Игорь на С6 своей, и ты на Эва будем в три категории как раз». «А Порш наш?» — с интересом спросил Вольт. — отрицательно помахал головой Крот, — я на не хочу участвовать. У него с его полным приводом шансов больше. Мне же надо Игоря натянуть на его Ауди. — Он то же самое про тебя говорит, — засмеялся я. — Ставлю тысячу лин на Эва и Сашу, — тут же сказал Риф. — А я тысячу на Крота, — тут же продолжил Туман. Тысячу на Игоря, абсолютно спокойно подхватил Апрель. И тысячу на себя. Я на Ауди своей буду участвовать. Какая категория это будет, Крот? Вторая. Я еще подумаю по категориям. Вот и первые ставки, господа. Осталось только приехать туда и продуть поршня своим тачкам. Вот и посмотрим, кто из нас перец. Все засмеялись. Слух о первых ставках на гонки в карьере мгновенно разлетелся по сервису. Что тут началось? Мгновенно образовались несколько лагерей любителей той или иной марки. Одни с пьяной рта доказывали, что Мерин всех порвет, как тузик грелку. Вторые говорили, что «С-6» — лучшее, что Игорь сейчас там в ней что-то подкрутит, и все. Хрен его, кто догонит. Третьи приводили какие-то примеры из мира ралли, где Эва-9 всех рвал, имел, чпокал и оставлял позади себя. Короче, баталии еще те начались. Один апрель ходил довольным, и вот эта тачка во второй категории. У него-то 310 лошадей и полный привод. Нам он точно не конкурент. Это продолжалось до тех пор, пока он не узнал, что его пригласил на дуэль один из бойцов, который купил себе на торгах Х-6. А у него 5 литров, мощность 381 лошадь. И совсем он сдулся, когда к их спору присоединился еще один боец на Каене. 4,8 мотор, 400 лошадей. У нас боевой Порш с таким мотором. Апрель как-то сначала расстроился, а потом ему сказали, что в поворотах он их будет рвать за счет более низкого центра тяжести. Что тут началось? Споры вспыхнули с новой силой. Опять примеры из жизни, кино и так далее и тому подобное. Короче, ставки сыпались и росли, как снежный ком. Единственная проблема, которая возникла, это то, что на гонке-то собирались ехать все. И что делать? Кому-то отказать нельзя. В общем, я собрал ребят, Тумана, Игоря, Апреля, и мы единодушно пришли к мнению, что сначала все гонщики едут туда и тренируются, а на следующий день приезжают зрители. Так и быть. Делаем выходной для всех. Охрану только оставим. Тут уже Туман сказал, что провинившиеся и наказанные будут обязательно. Уже ближе к вечеру крот со своими пацанами присоединились к наваре прицеп с уже погруженным на него МГ и взяли некоторое запчасти для навары Рыжего. Американцы сели и загрузили практически полностью. Уж не зная, что они в него напихали, но забит он был под завязку. Туман кинул клич среди бойцов на предмет добровольцев, охренел от леса поднявшихся рук, отобрал четверых, Больше просто некуда было бы сажать. Ребята тронулись назад в облако, обещая, как приедут, доложиться нам через тучу, что все в порядке. В крайнем случае, завтра. Со связью все так были проблемы. Вольт нашел среди наших работников программиста и, быстренько забрав его у Игоря, также увез его с собой в оазис. Вот и пускай там связь налаживают и необходимое оборудование находят и чинят. Потом я увидел Апреля, который, стоя возле одного из чироки, показывал что-то двум стоящим рядом малярам. Те только головами кивали. Затем Апрель показал рукой настоящий, готовые к покраске три мана. Дождавшись, когда он отпустит маляров, я бы дошел к нему. — Ну что, решил, как машины свои будешь красить? — Решил, Сань. Сделаем следующим образом. Грузовики сначала кабину и сам прицеп, его мы, кстати, легким железом обошьем, перекрасим в черный цвет. Затем нижнюю часть бампера грузовика покрасим в золотистый цвет, и так вдоль всего грузовика. Будет переход от кабины на сам прицеп. От водительской двери также пустим эту золотую полоску, и она также будет переходить на прицеп. Все будет очень красиво и стильно. «Круто!» — сказал я. «Черокезы». «Чероки тоже сначала покрасим в черный металлик. Затем пускаем одну золотистую полосу шириной сантиметров двадцать пять через весь кузов с левой стороны. От заднего бампера через крышу, капот и передний бампер. Ну и нижнюю юбку по всей машине также делаем золотистой. Плюс подберем пару полосок, как на грузовике. Да. — покивал я головой, представляя себе в мыслях вид этих машин. — Будет красиво и стильно смотреться. — Сразу будет понятно, что это твои машины, перевозчики и охрана. — А то, — улыбнулся Апрель. — И сколько времени вам надо, чтобы мы смогли тронуться в оазис с грузом? — Двое суток. — Три мана, фура и четыре джипа покрасят за два дня? — Не поверил я ему. «Хотя да», — ответил Апрель, подумав, — «три дня точно понадобится. Игорь с Ваней обещали на них бросить всех людей». «Вот это уже более реальные сроки. Нам как раз понадобится еще пара дней, чтобы купить и притащить все необходимое из облака». «Туман никак не может цистерну найти», — продолжил Апрель. «Ее тоже красить надо будет. Да еще и буровую эту». «Буровую не надо красить», — ответил я ему. «Ее только перебрать, чтобы не отвалилось что-нибудь». На третий день нашего возвращения из облака мужики начали потихоньку привозить в сервис заказанные нами железо, уголки, различные материалы и оборудование. Одного кабеля в бухтах привезли полностью забитую платформу. Но, со слов дяди Паша, это только небольшая часть того, что нам надо. Все-таки для электрификации всего, что мы напридумывали, кабеля нам действительно надо много. Сам он достаточно толстый. С руку взрослого человека. Делать будем на совесть. Все закапывать в землю. Придется рыть траншею и туда его укладывать. Работа очень сложная. Рыть придется несколько десятков километров. И все это вручную. Техники для рытья траншеи у нас нет, и взять ее нигде. Кстати, Дядя Паша согласился таки переехать в оазис и взять на себя строительство нашего поселка. Как и что в этом новом оазисе будет строить город, нас не касается. Наша задача перевести людей, их вещи, оборудование и все, что им для этого необходимо. вчерашнего дня город начал привозить нам на выделенную под временный склад территорию в сервисе свои материалы. Глядя на растущую кучу всего этого, я понял, что если к ней прибавить еще нашу кучу, то апрель на своих трех грузовиках будет все это перевозить месяц. А сроки не ждут. Конечно, мы никуда не торопимся, но и затягивать не хочется. «Апрель, туман!» — вызвал я их по рации. «Вы где? Дело есть!» — Мы тут, Сань, — тут же отозвался Апрель, — возле Манов. — Сейчас подойду. Пока шел к ним, к голову пришел еще один вопрос. — Вадим Евгеньевич, прием! — переключившись на другой канал, я стал вызывать нашего нефтяника. — На связи. — Скажите мне, пожалуйста, как у вас продвигаются дела? — Людей нашел, — ответил он. — Сейчас начинаем собирать тут качалки и необходимое оборудование к ним. Через пару дней все будет готово. Сколько фур вам надо для перевозки всего необходимого в оазис? Пару фур хватит. Остальное на месте соберем и подключим. Только электричество с вас. Я понял вас. Спасибо. Выйдя из-за ангара, в котором у нас была малярка, я увидел стоящий на улице один из грузовиков «Апреля» и «Чаракес». Около них стояли маляры, несколько механиков. Туман с апреля мы рассматривали машины. Они были уже готовы, полностью покрашены. Первые ласточки есть. Осталось еще три джипа покрасить и два грузовика. Это не считает цистерны. Ее в облаке так и не нашли до сих пор. Честно, я аж присвистнул от их вида. Чаракес в такой покраске смотрелся очень стильно. Видно было, что маляры вложили душу. Сам черный, как и планировали. Через кузов шла золотистая полоса, и юбка по всей окружности была также золотистой. Я подошел поближе и, как следует, рассмотрел сначала джип, обойдя его вокруг. От передних брызговиков волной по кузову шла еще одна не очень широкая золотистая полоска. Заканчивалась она на заднем крыле под стеклом. Все очень практично и ничего лишнего. Потом я подошел к грузовику. Его покрасили также в черный. Полоса через всю кабину, юбка и такая же полоса снизу от брызговиков и до стекла. — Ну как? — спросил довольный Апрель, кивая на машины. — Мне очень нравится. Не скрывая своего восхищения, ответил я. Как с картинки обе машины. Золотистая полоска это прям в самый раз. Как будто эти две машины единое целое. Такими все будут, с гордостью произнес Апрель. Сами прицепы также покрасим. Только золотистая юбка будет идти на уровне бортов. А вот эта золотистая полоска, он подошел к грузовику и показал на нее, будет продолжаться через весь прицеп и уходить наверх. Прицеп тоже будет черным. По мелочам осталось только доделать. «Здорово!» — кивнул я. «Одно дело в уме себе картинку рисовать, другое дело вживую увидеть. Молодцы, маляры!» «Чего хотел-то, Саш?» — спросил у меня туман. «Пошли в беседку потрещим!» — поманил я их двоих за собой. «Видели?» — кивнул я головой на кучу того, что нам предстояло перевести в оазис. «Видели!» — вздохнули оба. — И это еще не все, — продолжил я. Кедр копытом бьет, спрашивает, когда мы людей перевозить. Начнем и охрану, да оборудование различное. — Пару дней нам еще точно нужно, — покачал головой Апрель, — чтобы мои машины подготовить. — Через пару дней тут конкретный завал будет, — задумчиво произнес Туман. — Тут же нашего еще толком нет, городских все. «Ты же наверняка с решением к нам пришел», — спросил он у меня. «И сколько людей, кстати, город хочет первой партии отправить?» «Сто человек», — ответил я. «Кедр еще вчера вечером приезжал. Он у нас что-то типа связиста пока с мэрией. Вот мы с ним и поговорили». «Там охрана и рабочие», — продолжил я. «Они пока начнут поселок свой строить со своей инфраструктурой». Через несколько дней нам надо будет еще около двухсот человек перевести, а с ними все барахло, которое они с собой захотят взять. Игаси присвистнул Туман. Ну с людьми-то ладно, парафор и туда всех потерпит пару часов. А вот как с оборудованием быть? Они же наверняка захотят сразу начать разработку месторождений полезных ископаемых, до да поля обрабатывать. «Именно так и будет», — усмехнулся я. «А у нас у самих там дел полно. Поэтому я предлагаю следующее. Завтра нам надо начать перевозки на твоих машинах, Валер. У нас есть четыре КамАЗа и прицепы». «Да», — почесал он голову, — «у меня тоже мелькали такие мысли». «А людей как?» — спросил Апрель. «Извини, что перебиваю», — сказал я Апрелю. «Забыл вам сказать». «Мне Кедр доложил, что ученые, которые там с нами были, Шурик с Тимофеем, выбрали место для поселка». Когда же они успели-то, удивленно спросил Апрель». «Ну, вот успели, видимо. Молодцы, шустрые ребятишки. Вот туда нам и надо будет всех вести. Перевезем городских, потом своих начнем. Пару дней у нас точно будет». «По поводу перевозки людей предлагаю следующее», — сказал Туман. «Три «Инфинити», две «Мазда СХ-9», по четыре человека в машину. «Двадцать человек сразу можем перевезти, остальные на грузовиках». «Не поместится, Валер», — отрицательно помахал я головой. «Вон, мана забирайте», — кивнул на черного красавца Апри. «Да не надо нам мана никакого забирать», — успокоил я его. «Нам же ничего не мешает несколько ходок сделать». «Точно!» — хлопнул себя по коленкам Туман. «За пару дней несколько ходок сделаем и все перевезем. Пусть они там обустраиваются». «Так что давай, Валер!» — улыбнулся. «Я загружай КамАЗы и завтра с утра делайте первую ходку». «Я сообщу Кедру, что мы будем готовы завтра начать перевозить людей и оборудование города». Пару ходок сделаете за завтра и послезавтра. Думаю, да. Немного подумал, ответил Туман. И еще, Валер, в Азии оставите две инфинити, а оттуда сюда перегоните два минивена. В них побольше места для людей. Тут себе еще из облака притащите, и вам их отремонтируют и покрасят также в белый цвет. Будут у нас тачки одинаковые и тут и там. — Жаль, не догадались вы автобусы притащить из облака. Они бы нам сейчас ой как пригодились. — Заказа не было, — спокойно ответил Туман. — Теперь-то да, будем таскать автобусы и маршрутки какие-нибудь. — Только газели не надо, я вас умоляю. — Само собой, — улыбнулся Туман. — Я помню, ты не любишь отечественный автопром. Погорев еще немного, я отпустил ребят. По-хорошему, нам самим надо туда много чего перевезти. Ну ладно, пару дней потерпим. Я прокрутил в голове, что нам по идее надо. Первое, нам надо протянуть кабель от электрических камней и одновременно начать его закапывать в землю. Второе, надо начинать строить поселок для нас. Устанавливать качалки, запустить завод по переработке арканита. Это третье и четвертое. Нам катастрофически в данный момент не хватает машин для перевозки. Но это, думаю, продлится несколько дней. Потом рейсы станут регулярными и все устаканится. Потом я нашел большого. — Вась, как у тебя с набором бойцов для «Оазиса»? — Нормально все, — ответил он не сидя за столом и рассматривая лежащие перед ним анкеты. — Девятнадцать человек уже взял за два дня. — Будет еще тридцать, а что? — Кого набрал, надо отправить в оазис, — сказал я ему. — Пусть плацдарм для людей готовят. — Червей валят и зверей. — Только давай так. По всему оазису зверье гонять не надо. Твоя задача — зачистить территорию около нашего будущего поселка, чтобы звери поняли, что это теперь наша территория. И туда не лезли. Маленький этим уже занимается, улыбнулся он. Мы, когда уезжали оттуда, решили, что зачистим все. Так что процесс идет. Может быть, спок. Когда машины апреля будут готовы? Через два дня вроде как обещали. Тогда и начнем перевозить все свое. Первым делом городских перевозим на Камазах, Тумана и Джипах. — В облако пару дней ходок не будет. — Добро, — кивнул Большой, — бойцы будут готовы. — Сразу формируй команды для нашего будущего блокпоста, — продолжил я, — того, который на переезде через каньон будет. — Точно, — согласился Вася, — я тогда их отправлю на наш блокпост. Пусть они там быт и что к чему посмотрят. — Твое право. Но блокпост мы начнем там строить сразу. Затем я нашел дядю Пашу, и с ним мы поговорили по поводу строительства. Он тоже получил задание рассчитать и заказать необходимое количество плит и блоков для нового блокпоста. Только его мы решили сделать двухэтажным и установить более толстые стены. Чтобы он вообще как неприступная крепость был. Там же заправка еще будет. — Значит, площадь надо в несколько раз больше делать. Площадь двора, я имею в виду. Мало ли фура какая переночевать там решит. А зверюшек в пустыне полным-полно. В какую копейку он нам обойдется, я даже боялся думать. Но я очень надеялся на блюр, что с помощью этого топлива, смазки и масла мы на два от два отобьем все расходы. — А что с электричеством там делать будем? — спросил он у меня. — Тоже генератор. — А что вы предлагаете? — Каково расстояние от будущего блокпоста до въезда в оазис? — Ну, до той дороги, которую мы сделали, там километров семь где-то. — Немного подумав, ответил я. — Электрические камни есть? — задал он следующий вопрос. — Не знаю. — Не знаю. — честно ответил я, — надо искать. Но, думаю, наверняка есть пара куч со стороны каньона. — Трассу освещенную не хочешь сделать? — с улыбкой спросил он у меня. — Для начала от блокпоста с заправкой до въезда в оазис. — Деревья в оазисе много, как я понимаю. Семь километров столбов поставить — не проблема. По ним пустить кабели и фонари установить. Вот тебе и круглосуточная дорога. Бандюков вы рано или поздно всех уничтожите. С животными в пустыне, думаю, тоже разберетесь. Я задумался. А ведь дядя Паша прав. Этот новый оазис будет очень популярным местом. Там и полезные ископаемые, и жилье, и река. Народ будет переть туда постоянно. Да я сам хочу там домик, на одном из островов, вернее. Электричество в этом мире халявное. Гонки те же самые. Думаю, в карьере много желающих будет погоняться за деньги. Подумаем, дядь Паш. Идея неплохая. Но нам надо сначала решить более насущная проблема. Хорошо, кивнул он мне. Поеду я тогда на завод съезжу, блоки закажу. А потом с парнями туда поеду. Так, а мне-то что делать? Кедр, вот-то мне сейчас нужен. Надо ему про завтрашний первый рейс сказать. Блин, как же тут без телефонов-то плохо. Вот где сейчас кедра этого искать? По рации вызываешь, все уши греют. А если переговоры какие важные, приходится встречаться специально. Тут я сразу понял, что очень не хватает в этом мире сотовых. Плохо тут без них. И когда мы до них дойдем, очень большой вопрос. После разговора с дядей Пашей я пошел к отдельному построенному небольшому зданию, где у нас теперь постоянно дежурили около десятка наших бойцов. Это силовая дежурная группа для решения возникших вопросов в городе. Их же использовали и в качестве сопровождения, и в качестве поехать туда или сюда. Отправлю-ка я их на поиски кедра. Сзади топала моя охрана, а вон и ребятишки сидят, курят на лавочке. Около этого небольшого здания стоят три белых инфинити. Машина смотрится очень красиво. — Привет, мужики! — поздоровался я с сидевшими бойцами. Те, увидев меня, мгновенно поднялись с места. — Добрый день, Александр! — Бойцы, дело есть! — продолжил я. — Вам надо кедра найти и привести его сюда. — Езжайте на трех машинах. Рация не отвечает, может, не слышит, может, еще чего. Надо потрещать с ним. — Будет сделано, — улыбнулся один из бойцов. Так, этим задание дал. Они тут же попрыгали в инфинити и выходили со двора. — Дальше. Что у нас дальше? Стоя возле опустевшей лавочки, я обвел взглядом двор сервиса. Движуха тут была конкретная. Народ что-то тащил, перекатывал, сверлил, пилил. Очень много людей. Он один из Камазов Тумана с уже прикрепленным к нему прицепом сдаёт задом к лежащей под погрузку куче железа. Это железо города. Они нам его привезли вчера. За два дня мы должны всё перевести. «Мужик, привет!» — услышал я знакомый голос. Обернувшись на него, я увидел своих старых знакомых. Тех двоих мужчин... которых я в столовку отправил, когда они на работу к нам пришли устраиваться. Только я забыл, как их зовут. Оба несли по небольшой коробке. «Тебя чё, мужик, приняли?» — хохотнул один из них. «Да, точняк!» — поддержал его второй. «Вон, смотри, сзади охрана стоит и пасёт его. Сейчас старшие приедут, наверняка будут решать, что с ним делать». Я обернулся на своих охранников. Действительно, казалось, что эти двое меня охраняют. Откуда эти двое работников могут знать, что это личная охрана? А вот бойцы вообще не понимают, что происходит. Они оба растерянно переводили взгляд то на меня, то на этих двух весельчаков. Я только хотел им ответить, как те встали и снова стали задавать мне вопросы. «Мужик, ты что натворил-то?» — снова спросил один из них. «Мы же тебе говорили, иди на биржу, переучивайся!» «Вы чего тут стали? раздался строгий голос, и из-за угла появился Степаныч. «Я куда вам сказал эти коробки отнести?» «Все, все, несем уже!» — тут же спохватились оба и взяли свои коробки. «Держись, мужик!» — улыбнулись они мне. «Главное, не воруй больше!» «Это вы кому сказали?» Полностью обалдев и увидев улыбающегося меня, спросили у них Степаныч. «Да вон ему!» — кивнул на меня один из работников. «Походу он спер что-то. Вон, видите, его бойцы держат, чтобы не сбежал». Тут уж я не выдержал и просто засмеялся во весь голос. «И от этих двух, и от вида Степаныча». Тот стоял полностью охренивший. Наконец Степаныч взял себя в руки. А вы с чего взяли, что он что-то спер? Вы хоть знаете, дурачки, кто это? Я продолжал наблюдать за всей этой картиной. Знаем, смело кивнул один из работников. Мы когда сюда на работу пришли устраиваться, он тут был, тоже походу искал себе место. Ага, подтвердил второй. Он нас в столовку отправил позавтракать, сказал, чтобы мы там сказали, что мы от Александра. — Мы только сегодня узнали, что Александр — один из самых главных тут. Тут я не выдержал и снова разосмеялся. — Вот вы придурки! — крикнул на них Степаныч. — Это и есть Александр, владелец всего этого. Тут же оба весельчака как-то взбледнули с лица. У обоих мгновенно пропала улыбка. — Да ладно! — не поверил один из них. — Мужик, что, правда? — спросил второй. — Ага, — кивнул я. — Вот вы дебилы, — снова наехал на них Степанович. — Какой он вам мужик? — А эти два ему тогда зачем? — не унимался второй и показал рукой на мою стоящую охрану. — Моего охрана, идиот, — вышел вперед мой охранник. — Я тебя сейчас пристрелю. И он стал снимать с плеча автомат. — Стоять всем, — снова засмеялся я. — Не надо никого расстреливать. — Мужик, ты это извини, — начал испуганно говорить один из мужчин, вернее, Александр. — Извините нас, мы не знали. — Я вас сейчас порву обоих, — попер на них буром Степаныч. — Тихо, тихо, Степаныч, — поднял я руку, — они действительно не знали. — Ты, вернее, вы, все еще не веря происходящему, происходящее, спросил у меня один из сантехников. — Правда, Александр, владелец? — Правда, мужики, правда. — Вот же, млядь, попали! — совсем нерадостно произнес один из них. — Походу, нам надо идти вещи собирать. — Я с вами потом поговорю, — продолжил кипятиться Степаныч. — Да ладно, Степаныч, — сказал я ему, — успокойся уже, нормально все. — А вы не переживайте, никто вас не уволит. Работайте, как работали. Оба тут же снова стали улыбаться. — Степаныч, не надо никаких мер предпринимать. Я, правда, их в столовку отправил тогда и сказал все это им. — На хрена удивился он. — Не знаю, — пожал я плечами. — Как-то так получилось. — Ну, мы пошли, пожалуй, — раздался голос. И эти двое, схватив свои коробки, тут же испарились. Тут уже не выдержали все, и мы громко засмеялись. — Я думал, они сейчас штаны наложат. — сказал Няма, охранник мой, когда эти двое исчезли за углом здания. — Ты, Степаныч, зверюга прям, — сказал я ему. — Не трогай их и не наказывай. Пусть работают. — Ладно, не буду. Но начальство надо знать в лицо. Где-то через час одна из «Инфинити» привезла кедра. Обговорили с ним все дела на завтра за рюмкой чая. Решили следующее. В девять утра сюда прибудут первые пятьдесят человек с вещами для перевозки в Оазис. Колонна уходит десять, максимум в десять тридцать. К трем дня, максимум к пятнадцати тридцати, Туман должен вернуться. Хотели сделать вторую ходку, но потом позвали Тумана. На апреле еще несколько ребят посидели, подумали и поняли, что со второй ходкой никак не получится. Первому конвою надо доехать, разгрузиться и вернуться. Даже если они и вернутся назад часа в три-четыре дня, мы не успеем загрузить все четыре машины. На погрузку по-любому два-три часа уйдет. А ехать в ночь точно не надо. Так что вторую партию повезем послезавтра. Грузовики надо загрузить и как следует все закрепить. На то мы порешили.